Глава 46. «Это невозможно», — сказал пилот, посмотрев на то место, на карте, которое я ему указал. «Нет, я отказываюсь. Вторгаться в воздушное пространство Мексики? Без согласования? Никак нельзя. Об этом не может быть и речи. Нельзя ни при каких обстоятельствах. Вы меня понимаете?» Я удивился, слегка даже расстроился, но нисколько не растерялся, поэтому не чувствовал необходимости с ним спорить. За нашим разговором наблюдали двое механиков, а также агент, который привез меня из гостиницы на аэродром. Они стояли очень близко, не настолько, чтобы пилот стеснялся повышать на меня голос, но и не столь далеко, чтобы не слышать все, что он мне говорил. Механики делали вид, будто разглядывают что-то на экране портативного планшета, а агент колдовал над своим мобильником. Все они как-то уж слишком были погружены в свои занятия. Явно прикидывались, что совсем нас не замечают но держали на макушке и слышали каждое слово. И, наблюдая за нашим конфликтом, кажется, получали немалое удовольствие. Вертолетчик был настроен явно враждебно, как-то уж слишком совсем неоправданно, подумал я. Эта троица, кажется, тоже обратила на это внимание. С нетерпением ждали, как будут развиваться события. Удовлетворится ли вертолетчик только словесной перепалкой или будет дальнейшая эскалация? Не сменятся ли словесные пререкания аргументами физического характера? Хоть чем-то скрасят им вечерок. Как можно ближе к границе, да, высажу. Как сам покажешь, — продолжил вертолетчик. Хоть прямо впритык, но мы останемся на территории Соединенных Штатов, и точка. Я не стану участвовать в незаконном пересечении государственной границы, и не проси, разговор окончен, ты меня понял? «Ладно, чего там?» – кивнул я. «Лос Гемелос, на стороне Соединенных Штатов. Все, поехали». Задумывая этот план, я прикинул, что его надо будет исполнить не позднее восьми утра, от силы девяти. Времени куча. Но если человек Уолворка настоит на своем, и мой фургончик сдвинут с места до наступления утра, Ден Донкер об этом сразу узнает. В этом я был совершенно уверен. и сразу поймет, что я обвел его вокруг пальца. Для меня в этом проблем никаких, но вот для Фентон это смертный приговор. Значит, нельзя терять ни единой секунды. Механики бросили разглядывать свой планшет и побрели в сторону единственного ангара, у которого были открыты ворота. Агент спрятал мобилу и сел за руль своего серебристого Крайслера. Вертолетчик полез в кабину своего геликоптера. Этот силуэт был мне очень знаком, Сикорский UH-60M. Гражданская модификация черного ястреба, который стоит на вооружении в армии. У этого гораздо больше антенн, если мне не изменяет память. Вместо полозьев колеса. И выкрашен не в серо-зеленый цвет, а в глянцево-черный. Корпус длинный, лоснящийся и грозный вид. Совсем не рабочая лошадка, скорее хищник. На хвосте – индексный номер, но организация владелец не указана. Лишь в конце фюзеляжа серыми буквами скромные два слова «Соединенные Штаты». Я закинул рюкзак в задний отсек, за ним следом залез и сам. Потом задвинул до конца дверцу и, пристегнувшись к откидному сиденью, надел шлемофон. Пилот приступил К предполетным процедурам несущие винты машины завертелись, вертолет задрожал и стал подпрыгивать, словно ему уже не терпелось взмыть в небо. И я услышал в наушниках голос. «Извини, брат, за этот спектакль. Нужно было сделать так, чтобы эти парни крепко запомнили, как я наотрез отказался пересекать границу. На всякий пожарный, мало ли что». «А что может случиться?» «Вдруг тебя схватят. А действовать будем так». Я сделаю вид, что приземляюсь на нашей стране прямо перед ограждением, как мы договорились. Но ведь это пустыня, а там ветер дует, когда захочет. И в самую последнюю минуту порыв и меня сдуло в сторону, в южную, естественно. Всего на каких-то несколько ярдов. А восходящие потоки теплого воздуха в тех местах прерывистые, случайные. Поэтому мы там немного опустимся, на высоту где-то фута три от земли. Потом я снова поднимусь и вернусь обратно. но на пару секунд перед этим зависну. Колеса машины мексиканской земли не коснутся. Нет вреда, значит, не беда. Но если ты, не предупредив меня заранее и не получив от меня разрешения, воспользуешься ситуацией и ни с того ни с сего выпрыгнешь, я ничего не смогу поделать. И что, это сработает? Конечно, мы всегда так делаем. Чтобы добраться от штаб-квартиры Дин Донкера в бывшей школе до гостиницы в Биг Спринге, включая проход через туннель, мне понадобилось чуть больше 12 часов. А возвращение в гостиницу, включая двухмильный пеший переход от точки запретной выброски, заняло чуть-чуть меньше пяти часов. Полет прошел без происшествий, летчик знал, что делает. Гнал машину быстро, плавно и по прямой. и подробное монотонное дребезжание встроенного оборудования рокот несущих винтов и моторов я задремал очнулся когда мы круто спустились до высоты 20 футов а мой пилот оказался неплохим актером я сразу понял что надо делать отстегнул ремень безопасности снял шлемофон и двинулся к двери уши сразу наполнились странным шумом нисходящий поток воздуха чуть было не вытащил меня из кабины Земли внизу я не видел. Он говорил «три фута». Перспектива прыгать в кромешную тьму энтузиазма не вызывала. Неважно, с какой высоты. Я почувствовал, что вертолет уже начинает подниматься. Времени больше не оставалось. Я шагнул в проем. Ноги коснулись земли. Я сразу присел и оставался в таком положении, пока грохот, шум и ветер не сместились в сторону. «Прежде всего я проверил мобильник». От волворка ничего не было. Фургон, должно быть, они еще не трогали. Пока не трогали. Я достал из рюкзака черный балахон с капюшоном, первый в списке вещей, которые я попросил волворка привезти для меня, и надел его. Отчасти для маскировки, отчасти, чтобы в ночном воздухе пустыни не очень замерзнуть. И двинулся вперед. Быстро, но осторожно. Под ногами хрустел песок, крупнозернистый песчаник и гравий. И так-то просто шагать бесшумно. Было совсем темно, и поверхность земли неровная. Неожиданно попадались то яма, то канава, то трещина. В таких условиях подвернуть ногу, сломать щиколотку, разплюнуть, Еще неизвестно, на кого тут наткнешься. На змею, например, которых тут полно, как, впрочем, и скорпионов. Ядовитых пауков. Мне это вовсе не улыбалось». Я шагал с запада на восток, и далекие огни американской половины города были у меня слева. Шел и шел, не останавливаясь, пока не приблизился к внешней ограде школы настолько, чтобы не попасть в объективы камер видеонаблюдения. Здание школы было погружено во тьму, обе его половины. И вся его территория тоже. Все оставалось в тени, кроме застекленного коридора. Он был залит ярким светом. Приблизиться к нему незамеченным гиблое дело – а наполовину Диндонкера проникнуть можно было только через него. Я заглянул в мобильник, от Уолворка опять ничего. До сих пор ничего. Было без пяти минут два часа ночи, в обычных условиях я бы залег на пару часиков в каком-нибудь укромном местечке, и начал действовать в четыре часа утра. Говорят, именно в это время сотрудники КГБ любили устраивать по домам рейды с арестами. В это время люди наиболее беззащитны и психологически уязвимы. К такому выводу они пришли на основании научных наблюдений. С привлечением огромного количества экспериментальных данных. Но в эту ночь я не мог позволить себе такой роскоши. Терпеливо ждать, когда настанет идеальный момент. Два часа – это огромный отрезок времени. За это время человек-эстедок из может настоять на своем и добраться до бомбы. Огромный отрезок, за который удача может от Фентон отвернуться. Я достал мобильник и позвонил. Ответил все тот же человек. «Нет», — сонным голосом сказал он. «Я тебя еще ни о чем не просил. Ты снова хочешь поговорить со своей бабой?» «Верно, дай ей трубку». «Нет». «Дай ей трубку», — раздельно повторил я. «Ты что, совсем чокнулся? Ночь на дворе». «Черт бы тебя побрал! Отправляйся спать, утром позвонишь!» «А ты что, забыл, что тебе приказано? В любое время дня и ночи? Может, за последние двадцать четыре часа что-то изменилось? Мне что, нужно звонить Ден Донкеру? У него поинтересоваться?» тот что-то проворчал, и я услышал какой-то шорох. Наверное, так шуршит простыня, когда ее откидывают в сторону. Потом шаги, на этот раз семь, а не пять. Потом скрип открываемой двери. Я двинулся вперед, пока не достиг ограды, остановился под одним из столбов с камерой наверху, снял рюкзак и положил на землю. Человечек с мобильником уже шел по коридору. Еще восемь шагов. Открыл дверь в комнату Фентон и заорал, чтобы она подошла и взяла трубу. Прошла минута, прежде чем я услышал ее голос. ричард это ты? Почему не спишь? Что-нибудь случилось?» «Ничего не случилось», — ответил я. «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала. Это очень важно. Через секунду я суну телефон в карман, но отключаться не буду. А ты продолжай говорить, будто у нас с тобой идет обычный разговор. Я постараюсь быстро. Сделаешь?» «Конечно, думаю, да. Зачем тебе?» «Не волнуйся. Скоро все выяснится».